Глава, 8 Результатом поездки Солона в Вашингтон и переговоров с сотрудниками Министерства финансов, ответственными за дела, связанные с банковскими расследованиями, стало появление однажды утром в торгово-строительном банке никому неизвестного чиновника. Он велел передать свою визитную карточку мистеру Сейблу принял по наличности кассу нескольких кассиров, потребовал квитанции, ключи от хранилища и вообще все грозбухи и документы. Весть о том, что нагрянул уполномоченный из Вашингтона, живо облетела сотрудников. Эверард и Сейбл Уорс сразу почуяли опасность. Впрочем, человек непосвященный никогда не заметил бы, насколько они встревожены. До сих пор эти двое весьма пеклись о том, чтобы от них прямо-таки веяло солидностью, а их счета и документы, чтобы не разрушались его впечатления. Впрочем, какой-нибудь новый дотошный ревизор мог свалиться, как снег, на голову. Сию неприятную вероятность Эверард и Сейбл постоянно держали в уме. «Такому зубы не заговоришь, глаза не отведёшь. Такой, чего доброго, возьмётся вникать в дела и операции, обосновать необходимость и законность которых будет нелегко». Прежний ревизор мистер Эберлинг ни разу не усомнился в солидности обеспечения, даваемого Эверардом и Сейбл Уорсом. О каковом факте они не приминули сообщить вашингтонскому гостю. Да, мистер Эберлинг всегда просматривал документы, как говорится, по диагонали, ведь ему было известно, до какой степени они надежны. Однако мистер Прэнг, присланный из Вашингтона, оказался человеком куда более деятельным. Проявил живейший интерес к бумагам, опросил при том в весьма резкой форме из Сейбл и Эверарда. Все допытывался, что им известно о фирмах, которым они столь щедры требовал назвать имена тамошних служащих и акционеров, уточнял, не являются ли отдельные фирмы дочерними компаниями концернов, контролируемых Бейкером, Сэем и Уилкерсоном. Также мистера Прэнга волновал вопрос, с какой целью были взяты ссуды. Пошли на переоснащение фирм или на что-то другое, и на что конкретно? Эверарда допрашивали первым. Обескураженный напором Прэнга он сослался на Сейбл -Уорса. Дескать, тому известно больше. Однако, оставшись один на один с Сейблу Прэнк по его мимике и уклончивости ответов понял, этому джентльмену есть что скрывать. Тогда мистер Прэнк вдруг прекратил допросы и вороша бумаги заговорил. Замечу вам, мистер Сейблу что большая часть этих суд крайне меня смущает. Для начала надо, разумеется, выяснить, каково идут дела в этих компаниях, но я уже чую... Обеспечение предоставлено сомнительное. До нашего министерства дошли слухи, будто капиталы отдельных банков, причем таких немало, тратятся в пользу компаний, в которых высшее банковское руководство, а также члены совета директоров имеют кровный интерес. Я не утверждаю, что так заведено и в вашем банке, но приехал сюда с целью прояснить ситуацию. У меня имеется список всех выданных вашим банком займов, Всех компаний, с которыми вы работаете, и всех физических лиц ваших клиентов. Пока я не могу сказать что-то определенное. Однако уверен, что очень скоро составлю себе полное представление о вашей деятельности. Одно ясно. Все ссуды обеспечения, коих сомнительно, должны быть погашены. Все письменные свидетельства о них уничтожены. Если же кто-либо из высшего руководства банка или из совета директоров имеет долю в компании, которой была выдана такая суда, Настоятельно советую ссуду эту закрыть. Сегодня среда. Я вернусь в понедельник. Обещаю до этого срока не предпринимать никаких шагов. Если к понедельнику вы наведете полный порядок, необходимость в дальнейших словах или действиях с моей стороны отпадет сама собой. В противном случае, думаю, придется Министерству финансов приостановить операции в вашем банке до тех пор, пока все не будет исправлено. От Прэнга так и веяло решимостью. Из его тона ясно было, что ему хватит и влиятельности. Сейбл Уорс сделал судорожный вдох. «То есть вы хотите сказать...» — начал он бодро, но, заметив, с каким выражением смотрит на него Прэнг, осёкся. Ревизор нашарил глазами шляпу, взял её и вышел. Сейбл Уорс, бледный, взмокший, остался в кабинете один. После ухода ревизора Сейбл Уорс и Эверард стали держать совет. Нервы у обоих были на пределе, ведь сумма сомнительных суд приближалась к 800 тысячам долларов, а в ходе расследования неминуемо всплыли бы связи этих джентльменов с концернами, с судой эти получившими. «Без стукача тут не обошлось», — прошипел Сейбл Уорс. «Этот тип дал нам сроку до понедельника. Надо срочно связаться с Бейкером, верно?» «Да, пошлем за ним сию минуту!» — вскричал Эверард. Промедление поистине было бы подобно смерти, и к Бейкеру в офис, который помещался на третьей улице, отправили гонца. Менее чем через час в кабинете Сейблуорса появился Бейкер, вспотевший, брыли его тряслись, как желе, однако сохранивший присутствие духа. «Значит, этот субъект требует отзыва всех с суд?» — уточнил Бейкер, плюхнувшись в удобнейшее кресло и оглаживая жирные ляжки. Обеспечение, значит, его не устраивает? Да ведь оно же прямо золото. Ну, или станет золотом в скором времени. Только ревизор-то всего не откроешь, и на публику наши дела выносить нежелательно. Пожалуй, я некоторые суды погашу. Конечно, далеко не все. Привлечем Уилкерсона и Сея. Пускай вместе с нами отдуваются, раз такая ситуация сложилась. Маловато времени до понедельника, вот что плохо. Очевидно было, что Бейкер не желает подставлять собственное жирное плечо под груз ответственности, которую он с такой готовностью взгромоздил на других. Правда, известие о намерении ревизора приостановить деятельность банка произвело на Бейкера должное впечатление, и он стал покладистее. А договорились вот до чего. Эверарду и Сейблуорсу выпали расходы несоразмерной степени их вовлеченности в дело. По крайней мере, пока несоразмерная. Этим двоим следовало заменить предназначенные под обеспечение с суд бумаги сомнительные ценности акциями и облигациями, действительно стоящими и находящимися в их собственности. Послали за Уилкерсоном и Сэем, велели покрыть некоторые из их суд. Оба проявили сговорчивость. Им вовсе не хотелось, чтобы Министерство финансов приостановило деятельность Торгово-строительного банка. Разумеется, все пятеро жаждали узнать, по чьей наводке ими заинтересовалось Министерство финансов. Кто докопался до истинной природы ссуд? Кто разнюхал насчет причастности к махинациям банковского руководства и членов Совета директоров? Это человек со стороны? Или искать врага следует среди своих? Во втором случае единственным, кто обладал достаточной информацией, чтобы сдать их властям, был, конечно, Солон Барнс. Он упорно отказывался от повышений по службе? Отличается религиозностью и крайней консервативностью? Но неужто религия способна так одурманить человека, что он пойдет против собственной выгоды? В это нашим джентльменам не верилось. Не собирались они так же подступать к Солону с вопросами или ссориться с ним? Во всяком случае, пока. Ведь он знал о них слишком много. Он был опасен. Определенно, таких как Барнс нельзя допускать до серьезных финансовых игр. В то же время казначей он надежнейший, истинный оплот, и сейчас более чем когда-либо прежде нужен в качестве прикрытия. Чистые океагнцы, они явились в понедельник утром при дочи Вашингтонского инквизитора. Правда, Эверард и Сейбл к этому моменту были почти банкротами. Прэнг уехал в Освояси а напряженность между деловыми партнерами никуда не делась. Она и не думала ослабевать, даже когда стало ясно, что на сей раз пронесло. Заодно охладели джентльмены и к Солону. Он же, удовлетворенный результатами, но не способный к злорадству, продолжал переживать, как бы обида не толкнула Эверарда и Сейблу Уорсона новое мошенничество, а то и не породило в них жажду мести. По своей врожденной прямоте Солон готов был признаться, что это он вызвал ревизора, дабы его коллеги вернулись на путь истинный. Но дело уладилось, и он решил, что момент для откровений неподходящий. Впрочем, он не сомневался, что рано или поздно ему придется занять твердую позицию по отношению к нечистым на руку дельцам. Тогда он все им выскажет, и, если потребуется, уйдет из банка.